Пить. Дайте мне пить. Морвель, королю делается все хуже и хуже. Если он, вы мне можете тут же понадобиться. Где ваши люди? Во дворе замка, ваше величество. Короля Наварского хорошо стерегут? Два человека в комнате, шесть за дверью. Не сбежит, Ваше Величество. Господи, прости меня. Господи, сжалься надо мной. Ко мне, ко мне. Помогите на помощь. Карл, кар, дитя мое, успокойся. Уйдите, матушка. Уйдите, я. Хочу умереть в мире. Умереть от ничтожного приступа болезни. Уйдите, мадам. Я чувствую приближение смерти. После того, как казнили, как она или моля, ваши страдания должны стихнуть. Если бы я могла поговорить с вами. Но, мадам, при разговоре должен присутствовать мой брат. Хорошо. Я велю позвать герцога Долансонского. Нет, нет, мадам. Не Франсуа, я говорю о Генрихе Наварском. Он единственный брат мой, и он узнает мою последнюю волю. Вы думаете, что я уступлю этому баронцу свое право присутствовать при вашем последнем вздохе? Право матери? Вы больше мне не мать, мадам. С каких пор та, которая дала жизнь, перестает быть матерью тому, кому она дала эту жизнь? С того момента, как эта страшная мать отнимает то, что дала мадам, видите эту книгу? О, нет! Что? Нет. Что вас так испугало? Редкая книга, не так ли? Я был неосторожен. Больше всего на свете я любил охоту. Я слишком жадно читал ее. <свеск> Рок! Рок! Сожгите книгу, мадам. Люди не должны знать о королевских слабостях. А теперь позовите моего брата Генриха Наварского. Будь он проклят! Сколько времени понадобится всаднику, чтобы убежать отсюда? Пять минут, мадам. А седловые лошади есть? Да. Бегите в башню, откройте двери. Проведите короля Наварского до эспланады. Пусть садится на лошадь и убирается за пределы Франции. Я иду за своим сыном Франсуа. Ступайте, Баррель. Смерть. Смерть близко. Слишком много... Голосов. Они проклинают. Почему не идет Генрих? У меня нет времени. Король Наварский не придет, Карл. Почему? Это добрый Генрих, любимый брат, верный друг. Он только что сбежал из замка. своим заговорщиком гугенотом сбежал Я ведь просил его остаться Я так просил Генрих изменник Генрих меня покинул Нет Нет Анри Анри, вы звали меня брат мой. Генрих, а -а -а. вы видите, мадам. Зачем вы здесь, Генрих Наварский? Пока вы держали меня в плену, я думал о побеге, но вы предложили мне свободу через Марвелли, я понял, что мне нужно остаться. Я пришел к моему брату, который болен. Довольно притворяться, сударь. За этой дверью вы найдете свободу и жизнь, если перестанете упорствовать. А если не перестану? Тогда за этой дверью вы найдете меня. Иди сюда, Андрей. А вы, мадам, оставьте нас. Я хочу знать, что вы скажете ему. Придет время, узнаете. Ступайте. Морвель не привык освобождать узников, но он умеет убивать их. Значит, ты любишь меня, Андрей? Всем сердцем, Сир. Генрих, я умираю, сир. Это не правда, правда. Но теперь я спокоен. Ты не бросил меня, Анри.